Сайкс ничего не ответил и, распахнув дверь, которую отпер Феджин, выбежал на пустынную улицу. Ни разу не остановившись, ни на секунду не задумываясь, не поворачивая головы ни направо, ни налево, не поднимая глаз к небу и не опуская их к земле, но с беспощадной решимостью глядя прямо перед собой, — стиснув зубы так крепко что казалось напряженные челюсти прорвут кожу грабитель неудержимо мчался вперед и не пробормотал ни слова не ослабил ни одного мускула пока не очутился у своей двери он бесшумно отпер дверь ключом легко поднялся по лестнице и войдя в свою комнату дважды повернул ключ в замке и придвинув к двери тяжелый стол Отдернул полог кровать. Девушка лежала на ней полуодетая. Его приход разбудил ее. Она приподнялась торопливо, с испуганным видом. — Вставай! — сказал мужчина. — Ах, это ты, Вилл! — сказала девушка, по-видимому, обрадованная его возвращением. — Это я! — был ответ. — Вставай! — горела свеча. но мужчина быстро выхватил ее из-под и швырнул под каминную решетку. Заметив слабый свет загоревшегося дня, девушка встала, чтобы отдернуть занавеску. — Не надо, — сказал Сайкс, преграждая ей дорогу рукой. — Свет хватит для того, что я собираюсь сделать. — Бил, сказала девушка тихим встревоженным голосом, — — Почему ты на меня так смотришь? Несколько секунд грабитель сидел с раздувавшимися ноздрями и вздымающейся грудью, не спуская с нее глаз. Потом, схватив ее, за голову и за шею потащил на середину комнаты и, оглянувшись на дверь, зажал ей рот тяжелой рукой. — Бил! Бил! — хрипела девушка, отбиваясь силой, рожденной смертельным страхом. — Я... Я не буду ни вопить, ни кричать, ни разу не вскрикну. Выслушай меня, поговори со мной, скажи мне, что я сделала. — Сама знаешь, чертовка, — ответил грабитель, переводя дыхание. — Этой ночью за тобой следили, слышали каждое твое слово. — Так пощади же ради неба мою жизнь, как я пощадила твою! — воскликнула девушка, прижимаясь к нему. — Бил, милый бил! у тебя не хватит духа убить меня о подумай обо всем от чего я отказалась ради тебя хотя бы только этой ночью подумай об этом и спаси себя от преступления я не разожму рук тебе не удастся меня отшвырнуть бил бил ради господа бога ради самого себя ради меня подожди прежде чем прольешь мою кровь я была тебе верна «Клянусь моей грешной душой, я была верна!» Мужчина отчаянно боролся, чтобы освободить руки, но вокруг них обвились руки девушки, и, как он ни старался, он не мог оторвать ее от себя. «Бил!» — воскликнула девушка, пытаясь положить голову ему на грудь. «Джентльмен, это милые леди! Предлагали мне сегодня пристанище в какой-нибудь чужой стране». где бы я могла доживать свои дни в уединении и покое. Позволь мне повидать их еще раз и на коленях молить, чтобы они с такой же добротой и милосердием отнеслись и к тебе. И тогда мы оба покинем это ужасное место и далеко друг от друга начнем лучшую жизнь, забудем, как мы жили раньше, вспоминая об этом только в молитвах, и больше не встретимся. Никогда не поздно раскаяться. Так они мне сказали. Я это чувствую теперь, но нам нужно время, хоть немножко времени. Взломщик высвободил одну руку и схватил пистолет. Несмотря на взрыв ярости, в голове его пронеслась мысль, что он будет немедленно пойман, если выстрелит. И, собрав силы, он дважды ударил им по обращенному к нему лицу. почти касавшемуся его лица. Она пошатнулась и упала, полуослепленная кровью, стекавшей из глубокой раны на лбу. Поднявшись с трудом на колени,